Глава 6. Греческий архипелаг. На следующий день, 12 февраля, чуть забрезжил рассвет, Наутилус всплыл на поверхность воды. Я бросился на палубу. В трех милях от нас, на южной стороне горизонта, смутно вырисовывался силуэт древнего Пелузиума. Подземный поток перенес нас с одного моря в другое. Спуск по пологому руслу потока был легок, но разве можно было вернуться обратно тем же путем, с таким крутым подъемом и против течения? Около семи часов утра Недленд и Канцелли тоже вышли на палубу. Неразлучные друзья спокойно проспали всю ночь, совсем не интересуясь подвигами Наутилуса. ну господин натуралист!» — обратился ко мне канадец с шутливым тоном. «А где же Средиземное море?» «Мы плывем по нему, друг Нет. Э, "Э", сказал Канцель, — «значит, нынешней ночью... Нынешней ночью мы в несколько минут прошли через непроходимый перешейк». — Я этому не верю, — отвечал канадец. — И напрасно, — мистер Лэнд, — возразил я, — неизменный берег, что виднеется на юге, — египетский берег. — Рассказывайте, сударь, — возразил упрямый канадец. — Ежели сударь говорит, — сказал канцель, — надо ему верить. — Послушайте, — Нет, сказал я, — капитан оказал мне честь, показав свой туннель. Я был вместе с ним в штурвальной рубке. Он сам вел наутилус через этот узкий проход. — Слышишь, — Нет, сказал канцель, — — У вас отличное зрение, — Нет, прибавил я, — и вы легко различите выступающий далеко в море, мол, гавани Порт Саида. Канадец стал пристально вглядываться. — Да, — сказал он, — вы правы, господин профессор, и ваш капитан — мастер своего дела. Мы в Средиземном море. Ну, стало быть, потолкуем, если угодно, о наших делишках, но так, чтобы никто не мог нас подслушать. — Я хорошо видел, куда клонит канадец. — Но все же, — подумал я, — лучше поговорить с ним, если ему так хочется. И мы все трое сели возле прожектора, где нас не так захлестывало волной. — Ну, слушай вас, Нед, — сказал я, — что скажете? — А вот что я скажу, — отвечал канадец. — Мы в Европе, и прежде чем капитану Немо придет фантазия погрузиться на дно полярных морей или плыть обратно в океанию, надо удирать с Наутилуса. Признаюсь, что дискуссии с канадцем на эту тему меня смущали. Я никоим образом не желал стеснять моих спутников в их действиях, но у меня не было ни малейшего желания расставаться с капитаном Немо. Благодаря ему, благодаря его судну, я пополнял каждодневно свои познания в области океанографии. Я заново писал свою книгу, посвященную тайнам морских глубин в самом лоне водной стихии. Представится ли еще случай наблюдать чудеса, скрытые в океане? «Конечно, нет, и я не мог свыкнуться с мыслью, что нужно покинуть Наутилус, не завершив цикла наших океанологических исследований». «Друг Нет», — сказал я, — «отвечайте мне откровенно». «Неужели вы скучаете на борту Наутилуса? Сожалеете, что судьба бросила вас в руки капитана Немо?» Канадец ответил не сразу. Потом, скрестив руки на груди, он заговорил. Откровенно говоря, сказал он, я не сожалею, что мне довелось совершить подводное путешествие. Я буду вспоминать о нем с удовольствием, но для этого надо, чтобы оно кончилось. Вот мое мнение. Оно кончится, Нет. Где и когда? Где? Не знаю. Когда? Не могу сказать, но думаю, что плавание наше окончится, когда все моря откроют нам свои тайны. Всему на свете приходит конец. — Я согласен с господином профессором, — сказал канцель, — и может статься, что, объездив все моря земного шара, капитан Нема отпустит нас, всех троих, на волю. «Отпустит — Отпустит? — скричал канадец. — Вышвырнет, вы хотите сказать? — Постойте, постойте, мистер Лэнд, — возразил я. — Капитана нам нечего бояться, но я все же не согласен с канцелем. Мы нечаянно владели тайной капитана Нема, и я не думаю, что он позволит, чтобы мы разнесли по свету весть о его наутиусе. — На что же вы надеетесь? — спросил канадец. — Надеюсь, что в будущем обстоятельства сложатся благоприятнее, и мы ими воспользуемся. Нынче ли, через шесть ли месяцев, не все ли равно? — Неужели, — насмешливо произнес Недленд, — а скажите, пожалуйста, господин натуралист, где мы будем через шесть месяцев? — Может быть, здесь же, а может быть, в Китае. Вы же знаете, наутилус... Быстроходное судно, оно проносится по океанам, как ласточка в воздухе или курьерский поезд на материке. Он не боится заплывать и в европейские моря. Кто поручится, не пойдет ли он близ побережью Франции, Англии или Америки, где условия для побега будут еще благоприятнее. «Господин Аранакс», — отвечал канадец, — «ваши доводы грешат против здравого смысла. Вы говорите о будущем времени. Мы будем там, мы будем тут, а я говорю о настоящем времени. Мы тут, и надо этим воспользоваться». Логика Недленда выбивала меня с моих позиций, я чувствовал себя побежденным. Доводы в пользу моего предложения были исчерпаны. «Сударь», — продолжал Недленд, — «допустим, невозможно. Капитан Немо нынче же предложит вам покинуть Наутилус. Воспользуйтесь вы его...» предложением. — Не знаю, — отвечал я. — А если он скажет, что вторично такого предложения он не сделает, как вы к этому отнесетесь? Я промолчал. — А что скажет канцель? — — Друг-консель, — спокойно отвечал тот, — друг-консель ничего не скажет. Ему совершенно безразлично, как разрешится этот вопрос. Он холост, как его хозяин, как и его приятель. Ни жена, ни родители, ни дети, никто не ждет его на родине. Он служит у господина-профессора и думает, и говорит, как господин-профессор. К величайшему сожалению, на него нечего рассчитывать, чтобы получить большинство при голосовании этого вопроса. Тут две стороны — господин-профессор и Недленд. Все этим сказано. Друг канцель, весь внимание, он готов приступить к подсчету шаров. Я невольно улыбнулся, слушая комическую речь канцеля. В глубине души канадец, конечно, был доволен, что избавился от лишнего противника. Итак, сударь, сказал Недленд, раз канцель не участвует, в споре решать вопрос придется нам с вами. Я все сказал, вы меня выслушали, а теперь, что вы скажете? Приходилось принять решение, увертки мне притили. «Друг Нет», — сказал я, — «вот мой ответ. Вы правы, и мои доводы менее веские, нежели ваши. Капитан Немо по своей воле не отпустит нас, на это нечего надеяться. Из чувства самосохранения он не выпустит нас на свободу. Но из того же чувства самосохранения нам придется при первом удобном случае покинуть борт Наутилуса». «Мудро сказано, господин Аронакс». «Но еще одно замечание», — сказал я. «Нужно выждать момент действительно благоприятный. Нужно, чтобы наша попытка увенчалась успехом. В случае провала мы пропали. Капитан Немо этого никогда не простит нам». «Все это так», — отвечал канадец. «Но ваше замечание одинаково относится к любой попытке бежать с судна, будь то через два года или через два дня. Стало быть, вопрос-то и так. Будет удобный случай, надо им воспользоваться». Согласен, а теперь скажите Конет, что вы называете удобным случаем. Ну, предположим, выдастся темная ночь, судно идет поблизости от европейских берегов, вот вам и удобный случай, и вы попытаетесь спастись вплавь? Конечно, попытаюсь, если судно будет идти по поверхности моря в виду берега, а если же судно погрузится под воду, ну, -с. а в таком случае? В таком случае попытаюсь захватить шлюпку, я знаю, как с ней обращаться. Проберемся внутрь шлюпки и, отвинтив затвор, и всплывем на поверхность. Штурман из своей рубки на носу судна не заметят нашего бегства. Ну что ж, Недленд, ловите удобный случай, но не забывайте, что неудача нас погубит. Не забуду, сударь. А теперь, Нет, хотите выслушать мое мнение насчет ваших планов? Охотно, господин Аронакс? Я думаю, не говорю надеюсь, что такого удобного случая не предвидится. Почему? потому что капитан Немо трезво смотрит на вещи и, конечно, будет стеречь нас, особенно вблизи европейских берегов. «Я держусь одного мнения с господином профессором», сказал Канцель. «Поживем, увидим», отвечал Недленд, тряхнув головой, как настоящий сорванец. «А теперь, Недленд, прибавил я, на этом окончим нашу беседу, ни слова более. В этот день, когда вы вздумаете бежать, вы нас предупредите, и мы последуем за вами. Я вполне полагаюсь на вас». Так окончился наш разговор, который должен был иметь такие серьезные последствия. Скажу, кстати, что к великому огорчению канадца события, по-видимому, подтверждали мои предположения. Не доверял ли нам капитан Немо, плавая в европейских морях? Или же он избегал встречи с судами всех наций во множестве бороздивших Средиземное море? Не знаю. Но мы шли большей частью под водой на далеком расстоянии от берегов. Порой Наутилус всплывал на поверхность настолько, что из воды выступала штурвальная рубка, но чаще судно погружалось на глубины, весьма значительные в здешних водах. Так, между греческим архипелагом и Малой Азией, погружаясь на глубину двух тысяч метров, мы не достигали дна. О том, что мы прошли мимо острова Карпатас из группы островов Южные Спарады, я узнал от капитана Нема, который, указав какую-то точку на карте, произнес стих «Вергилия», Est Карпатио Нептуни Гургите ватес, Коерулиус Протес. Есть у Нептуна в глуби карпатосских вод прорицатель, это лазурный протей. Вергили Георгики, книга четвертая. То был легендарный остров владения протея древнего пастуха Нептуновых стад нынешний остров Скарпанто, лежащий между Родосом и Критом. Я видел лишь через окно в салоне его гранитное подножье. На следующий день, 14 февраля, я решил посвятить несколько часов изучению рыб греческого архипелага, но в тот день по каким-то причинам герметические ставни в салоне не раздвигались. Установив по карте координаты, я увидел, что мы идем в направлении Кани к древнему острову Криту. В те дни, когда я уходил в плавание на борту Авраама Линкольна, пришло известие, что население этого острова восстало против турецкого ига, но чем кончилось восстание я не знал, и, конечно, ни капитан Немо, порвавший все связи с землей, мог дать мне эти сведения. Вечером, встретившись с капитаном Немо в салоне, я не стал касаться этой темы. Кстати, мне показалось, что капитан в мрачном настроении чем-то озабочен. Вопреки обыкновению он приказал раздвинуть ставни обоих окон и, переходя от одного окна к другому, пристально всматривался в водную ширь. Что это означало? Я не стал гадать и занялся изучением рыб, проносившихся мимо окон. Тут были бычки-афизы, упоминаемые Аристотелем, и известные в просторечии под названием морских вьюнов, которые встречаются обычно в соленых водах близ дельты Нила. Среди них извивались фосфорисцирующие багры из семейства морских карасей. Египтяне причисляли этих рыб к священным животным, и появление их в водах Нила отмечалось религиозными церемониями, ибо оно предвещало разлив реки, а стало быть и хороший урожай. Я заметил также Хелин, костистых рыб с прозрачной чешуей синеватого цвета в красных пятнах. Они большие любители морских водорослей, что придает их мясу нежность и приятный вкус. Потому-то хелины были излюбленным блюдом гурманов Древнего Рима. Внутренности их, приправленные молоками мурен, мозгом павлинов, языками фламинго, составляли дивные блюда, приводившие в восхищение Вителию. Еще один обитатель здешних вод привлек мое внимание и воскресил в памяти легенды Древнего Рима. Это рыба-прилипало, которая путешествует, присосавшись к брюху акул. По преданию, эта рыбка, вцепившись в подводную часть судна, останавливала корабли. и Говорят, одна из них приковала к месту Трирему Антония, тем самым помогла Августу держать победу. От чего только не зависят судьбы народов. Мимо окон проплыли прелестные антиосы семейства морских карасей, священные рыбы древних греков, которые приписывали им способность изгонять морских чудовищ из тех водоемов, где они водились. Антиас по-гречески означает «цветок», и рыбки вполне оправдывают это название игрою красок, богатством оттенков, включающих всю гамму красного цвета, начиная от бледно-розового до рубинового и серебряными отблесками на их грудных плавниках. Не отводя глаз, любовался я чудесами морских глубин, как вдруг новое явление потрясло меня. В водах показался человек, водолаз, с кожаной сумкой у пояса. То не было безжизненное тело, преданное на волю волн. То был живой человек, который плыл, рассекая воду взмахами сильных рук. Он то всплывал на поверхность, чтобы перевести дыхание, то снова нырял в воду. Я обратился к капитану Немо и взволнованным голосом крикнул. «Человек тонет! Надо спасти его! Спасти во что бы то ни стало!» Капитан Немо бросился к окну. Человек подплыл и, прильнув лицом к стеклу, глядел на нас. К моему глубокому удивлению капитан Немо сделал ему знак рукой. Водолаз ответил утвердительным кивком головы и, всплыв на поверхность, не появлялся больше. «Не волнуйтесь», — сказал капитан Немо. «Это Николас мыса Матапан по прозвищу Рыба. Он известен на всех островах Киклады, Отличный пловец. Вода — это его стихия. Он больше живет в воде, чем на суше. Вечно в плавании. С одного острова он переплывает на другой и так до самого Крита».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 Послышался топот ног на палубе. Стало быть, отвинчивают шлюпку и спускают ее на воду. Шлюпка слегка толкнулась о корпус Наутилуса, и все стихло. Прошло два часа. Шум и топот ног на палубе возобновился. но Вот шлюпку подняли на борт, выдворили в гнездо, и Наутилус снова пошел под воду. Итак, золото было доставлено по адресу. Но в какие края на континенте? Кто был корреспондентом капитана Немо? На другой день я поделился с канцелем и канадцем впечатлениями минувшей ночи. Они удивились не менее моего. — Откуда у него такие золотые запасы? — спросил Недленд. — Что можно было ответить? — Позавтракав, я пошел в салон и сел за работу. До пяти часов я приводил в порядок свои записи. Вдруг мне стало жарко, я сбросил с плеч свою весоновую куртку. В чем дело? Мы находились далеко от тропиков. Наутилус ушел в глубинных слоях, где не ощущалось повышения температуры.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 Створы раздвинулись, и я увидел белые гребни бурунов вокруг Наутилуса. Клубы сернистого пара слались по воде, клокотавшей, как в котле. Притронувшись к стеклу, я быстро дернул руку, так оно было горячо. «Где мы?» — спросил я. «Близ острова Санторин», — господин профессор, — отвечал капитан, — «в проливе, который отделяет Неа Камени от поля Камени. Я хотел показать вам подводное извержение вулкана, явление любопытное». Я думаю, сказал я, что процесс формирования новых островов уже завершился. В областях вулканического происхождения процесс формирования никогда не завершается, отвечал капитан Немо. Внутренний огонь Земли извечно действует в недрах Земного шара. По свидетельству Кассиодора и Плиния, еще в девятнадцатом году нашей эры на том самом месте, где недавно образовались эти острова, появился остров Божественная Тея. Потом остров скрылся под водой, чтобы снова возникнуть в 69 девятом году и снова исчезнуть в морских пучинах. С той поры вулканическая деятельность приостановилась, но 3 февраля шел уже 1866 год. Новый остров, наименованный островом Георгия, возник среди клубов параблис Неакамени, а 6 числа того же месяца он слился с Неокамени. Ровно через неделю, 13 февраля, появился остров Афроэса, образовав между собой и неокамени, пролив шириной в 10 метров. Как сейчас помню, каким образом все это произошло. Я был как раз в здешних морях. Я проследил вулканические явления во всех их фазах. Остров Афроэса округлой формы имел в поперечном сечении около 300 футов и возвышался над уровнем моря на 30 футов. Он состоял из смеси черной стекловидной лавы и обломков полевого шпата. Ну вот, 10 марта появился еще островок, немного поменьше, названный Река. Острова эти слились с Не-Камени, и ныне составляют одно целое. — А где же пролив? — вот он, — отвечал капитан Немо, показывая мне карту греческого архипелага. — Видите, я уже нанес на карту новые острова. — Со временем пролив может исчезнуть? — Весьма вероятно, господин Ранакс, ибо в 1866 году, как раз напротив порта Святого Николая, на поле Камени, появилось восемь островков вулканического происхождения. Можно ожидать, что в ближайшее время Неа и полея образуют одно целое. Ежели в Тихом океане рифообразующие кораллы создают материки, то в здешних морях ту же роль играют вулканические извержения. Поглядите, сударь, поглядите-ка, какая кипучая деятельность наблюдается в морских глубинах. Я подошел к окну, наутилу стоял на месте, жара была нестерпимая, вода из белой стала красной от присутствия железистых солей. Несмотря на герметические рамы, в салон проникал удушливый запах серы, и по ту сторону окон вспыхивали порой языки пламени, столь яркого, что меркнул свет прожектора. Я обливался потом, не хватало воздуха, казалось, вот-вот сварюсь. — Немыслимо оставаться дольше в этом кипящем котле, — сказал я капитану. «Да, это было бы неосторожно», — ответил невозмутимый капитан. Он отдал приказание, Наутилус лег на другой галс и вышел из этого пекла, где дальнейшее пребывание становилось небезопасным. Четверть часа позже мы вздохнули полной грудью, всплыв на поверхность вод. Ежели бы, Этленд, подумал, я избрал для побега здешней воды, живыми мы не выжили бы из этого огненного моря. На другой день, 16 февраля, мы покинули этот бассейн, где между Родосом и Александрией встречаются впадины глубиной чуть ли не в 3000 метров. И Наутилус, обогнув мыс Матапан, вышел в открытое море, оставив позади себя греческий архипелаг.